Глава двадцать третья. «Чужой». Изабелли родилась 20 апреля 1855 года. Кожа девочки была такой же светлой, как у ее старшей сестры, но манера оживленно шестикулировать и высоко вскидывать подбородок неизменно напоминала мне маму. Одиннадцать месяцев спустя на свет появилась Джоан. Она была чуть смуглее сестер оказалась ужасной непоседой, к тому же наотрез отказывалась оставаться с неньками. Ни Джули, ни Эбби ей не нравились, поэтому приходилось брать девочку с собой в мастерскую. Но и тут она не желала сидеть спокойно. Чтобы хоть как-то работать, я приматывал ее к спине куском ткани. Джоан едва исполнилось полгода, когда живот у меня снова начал расти. Если бы кто-то спросил меня, как тюремщик относится к дочерям, я ответила бы, что Эстер его любимица. Большую часть свободного времени он проводил с ней в бесконечных играх и болтовне. Свои четыре года живая сообразительная девочка все схватывала на лету. Лапье позволял мне читать детям книжки, и вскоре Эстер научилась различать в тексте короткие односложные слова. Что касается игры на фортепиано, тут она оказалась не очень способной. Каждый день я заставляла ее играть гаммы, но Эстер ненавидела эти упражнения, из-за чего мы постоянно ссорились. Девочка росла упрямой, как мол, черта, которую она явно наследовала от отца. Единственная, с кем у Эстер никогда не случалось размолвок, был ее старший брат. Эти двое были неразлучны. Они вместе бегали и играли в небольшом садике позади дома, делились игрушками и придумывали разные проказы. Но когда приходило время занятия, я отсылала Монроне, желая показывать тюремщику, что обучаю сыну грамоте. Наши с сыном уроки проходили в те часы, когда рядом никого не было, и я не уставала напоминать мальчику, чтобы он держал их в секрете. Я рассказывала ему о рабах, которым выжигали глаза, если узнавали, что они умеют читать. «Мама, а я что, раб?» — спросила однажды Монро, когда мы устроились в укромном уголке в глубине конюшни. Я растерялась. «Как ответить на этот вопрос?» «Знаешь, в каком-то смысле все, кто живет здесь, являются рабами Рубина Лапье, потому что он владелец тюрьмы». «Даже ты?» — я проглотила ком в горле. «Даже я». «Но он добр к тебе». Монро сломал соломинку, которую держал в зубах. «Меня ненавидят». «Неправда». «Правда. Он всегда играет сестер, смеется, щекочет ее. Она меня не обращает внимания». Я притянула сына к себе. «Вот так щекочет, так?» Я тискала и щекотала его, пока мальчик, задыхаясь от смеха, не повалился в сено. Я надеялась, что наша игра поможет ребенку забыться и отвлечет от грустных мыслей. Окна в задней части дома были открыты настежь. Долетавший снаружи легкий ветерок приносил в комнату приятную прохладу. Теперь мы использовали гостиную в качестве места для игр, поскольку в детской стало тесновато. Изабыля уснула у меня на коленях, а Джоан ползала по ковру. Она недавно начала передвигаться самостоятельно и теперь норовила засунуть в рот все, что попадалось под руку. Джулия ушла на кухню, готовить детям полдник, тертые яблоки с арахисом. Старшие дети играли в свою любимую игру «Горячо-холодно», манро прятал куклу сестры а она отправлялась на поиски игрушки обычно эстер удавалось довольно быстро справиться с задачей но сегодня она была в капризном настроении и вскоре начала требовать чтобы монро вернул вещь монтик делили ты должна сама найти ее подразнил монро мама мама пусть она отдать мою куклу пыщи хорошенько уже почти горячо эстер сердито топнула ногой и разразилась плачем Как правило, в таких ситуациях манро прекращал игру. Но сегодня он не сдавался. Крики и препирательства продолжались некоторое время и начали действовать мне на нервы. Я уже собиралась положить конец ссоре, как вдруг на пороге появился теремщик Он пересек гостиную, стуча тяжелыми ботинками по деревянному полу, схватил Монро за плечо и поволок к ближайшему стулу. «Дорогой», — попыталась я урезонить Лапье, — «дети просто играли» но он пропустил мои слова мимо ушей. Плюхнувшись на стул, он швырнул Монро себе на колени лицом вниз и принялся шлепать ладонью по спине. «Вжих, вжих, вжих!» «Папа, папа, не надо!» — закричала Эстер. Тюремщик продолжал колотить мальчика. «Вжих, вжих, вжих!» Испуг на лице Монро сменился гримасой подлинного ужаса. Я мысленно поблагодарила Бога за то, что в свое время... Категорически запретила тюремщику держать в доме орудие пыток, хлысты и плетки. Но каждый удар ладони по спине моего сына звучал для меня как раскат грома. «Достаточно!» — наконец выкрикнула я, поднимаясь с места. Эстер подбежала к отцу и протиснулась ему под локоть. «Папа, перестань обижать Монроу, пожалуйста, прекрати!» Слезы ручьем бежали по ее румяным щекам, лендочка в волосах развязалась, и локоны рассыпались по плечам. Увидев искаженное страданием лицо дочери, Тюремщик спихнул Монро с коленей и подхватил Эстер на руки. Монро отполз на четвереньках подальше от разъяренного лапье. Спрятался за ножкой стола и затих. Но пока шло наказание, он не издал ни звука. Я научилась сына хранить молчание в присутствии тюремщика. Мама всегда говорила, «Меньше шума, меньше неприятностей». Эту мысль я с детства внушила моему мальчику. Тюремщик поцеловал дочь, спустил ее на пол и вышел из гостиной. Едва дверь за ним захлопнулась, Я бросилась к Монро. Только сейчас он дал волю слезам. «Я же говорила, он ненавидит меня!» Я еще крепче обняла сына. «Нет, это не так». «Так, именно так». Монро захлебнулся слезами. Эстер подошла к нам и тоже обняла брата. Так мы сидели втроем, пока Монро не успокоился. Но когда Эстер предложила ему продолжить игру, мальчик отказался. теремщик вернулся домой к обеду. Усевшись за стол, он позвал Эбби. «Да, Масса». Экономка прихрамовой вошла в столовую. подать еще хлеба?» «Пусть вещи мальчишки принесут из детской на кухню». «Ну почему?» — воскликнула я, и голос у меня сорвался. «Я не допущу, чтобы нигер мучил моего ребенка». «Он мой сын». «Он по-прежнему будет твоим сыном, живя на кухне. К тому же пора ему начать работать». «Мальчику всего пять». «Будь он на плантации, давно выходил бы в поле». «Но не на плантации. Я хочу, чтобы манро оставался в доме». «Все. Это не подлежит обсуждению». Тюремщик грохнул кулаком по столу. Эбби выскочила из комнаты, а я в сердцах оттолкнул тарелку с супом. В этот момент в холле появилась Джулия. На одной руке у нее сидела Джоан, а другой она вела Изабель. Проходя мимо столовой, девушка заглянула в приоткрытую дверь. «Добрый день, Масса», — поздоровалась она и повернулась ко мне. «Извините, мисс Фиби, девочки поели. Уложите их спать». Я кивнула и тут же заметила устремленный на Джулии взгляд тюремщика. Он откровенно рассматривал девушку. Ее округлые бедра, тонкую талию, длинные пышные волосы, такие красивые, что я умоляла джули зачесывать их и убирать под платок. Но она была молода, много работала и частенько забывала о моей просьбе. Я же тревожилась за нее и старалась держать в детской подальше от посторонних глаз. Красота проклятия для рабыни. «Идите, девочки, мама скоро придет поцеловать вас перед сном». Поспешно вмешалась я, обращаясь к детям. Тюремщик отложил вилку. «Сегодня вечером ты понадобишься в таверне. Будут важные гости. Нужно как следует развлечь их». Войдя в таверну, я увидела, что теремщик сидит на своем обычном месте в окружении пятерых мужчин. В зале висел дымный полумрак. Я направилась к инструменту, стараясь смотреть под ноги, чтобы не оступиться по дороге. Но сегодня я почти не думал о том, что буду играть. Все мои мысли были заняты сыном. Как Лапье посмел выселить мальчика из дома вот так, в один миг? мандро никогда не обижал свою ненаглядную сестричку Эстер. Игра с куклой — это же их любимая забава. А Эстер? Как она переживет отсутствие брата? И что мне теперь делать без Монро? теремщик пил, не переставая. Девушки в ярких платьях с вызывающим декольте сновали между посетителями, распространяя вокруг себя удушающая раму сладких духов. Сисси находилась неподалеку от хозяина. Я уже привыкла видеть ее в таверне. Однако беспокойство по поводу их связи ничуть не уменьшилось. В последнее время лицо у сессии несколько округлилось. Вероятно, сказалось пребывание рядом с Селси на кухне и почетная обязанность пробовать ее пироги. Сисси обслуживала столы в дальней части зала и старалась держаться подальше от того угла, где стояло пианино словно между нами пролегла невидимая черта, которую ни одна из нас не хотела переступить. Вечер постепенно катился к финалу. Мужчины начали выбирать девушек, чтобы отправиться с ними в задние комнаты. Я поняла, что настала пора уходить, и потихоньку выскользнула наружу. Однако у меня было подозрение, что сегодня тюремщик тоже не задержится в таверне, и потому я поспешила на кухню взглянуть, все ли в порядке у сына. Я застала их с Селси за работой. Кухарка резала свёклу на доске, а мандро вытирал тряпкой стол. У меня немного отлегло от сердца. Единственное, в чём можно было не сомневаться, что Элси, несмотря на всю её нелюбовь ко мне, не оставит Монро без внимания. ухарка души в нём не чаяла и относилась к мальчику, как заботливая бабушка. «Мама!» — воскликнул он и бросился навстречу. «Привет, детка!» — я поцеловала сына в макушку. Когда он прильнул ко мне и попытался обхватить руками мой выступающий живот, Я поймала на себе скептический взгляд Элси. «Что-нибудь желаете, мисс?» Процедила она сквозь зубы. «Нет, просто присмотри за моим мальчиком. А ты, детка, веди себя хорошо и слушайся тетю Элси», добавила я, наклоняясь к сыну. «Я буду неподалеку, в большом доме, и навещу тебя, как только смогу». «Мама, почему я не могу пойти с тобой? Масса велела держать меня на кухне?» Услышав, как сын зовет лапье массы, я едва сдержала слезы. «Да». «Пока придется побыть здесь», — сказала я. «Чего я сделал?» — насупился манро «Что я сделал?» — поправил я, понимая, чем дольше сын будет находиться среди слуг, тем менее правильно станет его речь. «Все будет хорошо». Я взяла манро за руку и вывела во двор подальше от ушей Элси. Мы остановились под кустом самшита. Я присела на корточки так, чтобы наши лица оказались на одном уровне и заглянула сыну в глаза. «Я и Эстер всегда играли в эту игру. Он сердито поддел камушек носком ботинка. «Мы, сестер», — опять поправила я. «Мы, сестер», — повторил манро «Ты не сделал ничего плохого, сынок», — сказала я. Затем, приблизив губы к его уху, прошептала. «Тебя называют рабом, но никогда, даже в мыслях, не считая себя ничьей собственностью. Запомни, мальчик, однажды ты увидишь свободу. Клянусь, так и будет». «Мы оба увидим, правда, мама?» Я опустила глаза, не решаясь взглянуть в лицо сыну и сняла травинку с его хлопчатобумажной рубашки. Осмелись ли я когда-нибудь снова подумать о свободе? Или эта мечта умерла вместе с мастером Джейкобом и была похоронена еще до рождения дочерей? По правде говоря, большую часть времени я думала о том, как освободить моих детей. Особенно мандро потому что девочкам, судя по всему, достойная жизнь была обеспечена, во всяком случае до тех пор, пока наш с тюремщиком договор остается в силе. Я взяла маленькие ручки сына в свои, Помню, я всегда буду защищать тебя. А пока мы живем здесь, веди себя хорошо, слушайся, тетя Элси, и не забывай, о чем я тебе говорила». Время шло, дни складывались в неделю, но мне не удавалось навещать сына так часто, как хотелось. Монро, в свою очередь, с утра до вечера был занят на кухне. Таскал ведра с водой, складывал дрова и выполнял разные мелкие поручения. Сама я тоже разрывалась между работой, мастерской днем и игрой перед посетителями таверны по вечерам едва находя минутку, чтобы заглянуть к девочкам в детскую. К тому же новая беременность оказалась гораздо тяжелее предыдущих. Каждый шаг требовал неимоверных усилий, словно я передвигалась по шею в воде. Для себя я решила, что это будут последние роды. Среди рецептов в моем дневнике имелся один особенно надежный, который помогал избежать наступления беременности, и я собиралась воспользоваться им. Я сидела в мастерской, опустив голову на руки, сложенные на краю рабочего стола, когда Безилл привел очередную девушку. камердинер ушел, оставив рабыни на мое попечение. «Вы хорошо себя чувствуете?» — спросила она. «Да, все в порядке». Я заставила себя подняться. Девушка была хороша собой и, похоже, не нуждалась в особых приготовлениях. Я выбрала для нее платье теплого розового оттенка. Пока я подгоняла его по размеру, девушка сообщила, что ее зовут Флоренс — Я слушала историю Флоренс, чтобы позже записать в дневник, и тут меня настигла внезапная боль. Она была такой сильной, что я охнула и согнулась пополам, а затем отошедшие воды хлынули на пол. «Ребенок!» — выдавила я, невольно начиная тужиться. «Позвать кого-нибудь!» — пролепетала Флоренс. Но я не могла произнести ни слова. Меня охватил озноб. Зубы стучали, отбивая мелкую дробь. Флоренс распахнула дверь во двор. «Сюда! Нам нужна помощь!» — завопила она пожалуйста кто нибудь помогите ухватившись за спинку стула я присела на корточки чувствуя как ребенок стремительно движется вниз нет времени прорычал я сквозь теснутые зубы придется тебе ты ты знаешь как принимать роды лоренс кивнула она стянула с меня нижнюю юбку и панталоны. к тому времени когда юная повитуха опустилась на колени чтобы проверить как идут дела головка уже показалась наружу — Похоже, малыш готов встретиться с мамой, — сообщила моя помощница и, протянув руки, поймала ребенка. — Мальчик. Лоренс приподняла его, чтобы я могла взглянуть на сына. Но младенец не кричал, как полагается наврожденному. Лоренс перерезала пуповину портновскими ножницами и завернула ребенка в лежавший на столе кусок мягкой ткани. Я сползла на пол, чувствуя холод и влагу. Пока Флоренс закутывала меня подвернувшийся под руку старый плед, я думала. — Мальчик, его первый сын. «Да будет Господь милостив к этому ребенку».